Одиннадцатая глава. «Ой-вэй!» Песа Израильевна схватилась за сердце и медленно опустилась на табурет. Вспомнив, что сердце таки слева переменило руки. дочь медленно сказала она, выждав драматическую паузу. «Ты брала у него деньги?» Чуть вытянув шею вперед, она смотрела на дочь, не моргая. В больших, выразительных глазах женщины были слезы, Вся скорбь еврейского народа и воспаленные сосудики от печного жара и чистящегося лука. Ну, не нукай. Я тебе не извозчик, а мама. Или ты имеешь такие какие-то сомнения на этот счет? Тогда озвучи сразу, а не держи на потом. Мам, не мамкой, а говори, надавила женщина голосом. «Два разочка только», — слукавила девочка, ни разу не понявшая суть обвинений, но сходу почувствовавшая их, их тяжесть. «Два!» — Песса Израилевна скорбно возделала руки к небу и с некоторым опозданием лицо. «Ты слышишь это? Моя дочь пошла по наклонному пути, начав брать деньги у почти посторонних мужчин!» «Мам...» Испуганно вытряхла глаза Фира и заревела. "Ой-вей!" расстроена сказала мать, прижимая её к себе и гладя по голове и спине. "Поняла наконец?" М-м. <свяк> Отчаянно закивала Фира. "Я не думала. <свяк> Просто давал двороshot и всякое такое, а, а, а я брала." <свяк> когда гуляли. Успокойся. Песа Израилевна отстранила дочку и высморкала ее фартук. Вот. Снова похоже на красивую еврейскую девочку, а не на чудовище из подвала. Видел кто-нибудь? Не. Для убедительности девочка замотала головой, отчего кудрявые волосы окончательно растрепались. Ну и то... Вздохнула мать, снова прижимая ее к себе и гладя по голове. «Совсем уж такого люди не подумают, потому как возраст... Но за воспитание могут посмотреть косо. Оно тебе надо. Оно не тебе не нужно, ни твоей бедной маме, лишь, чтобы она была здорова и богата за хорошим взятием. Так что слушай сюда и запоминай как надо, а не в одно ухо». Песа Израильна отодвинула дочку и внимательно выгляделась ей в лицо. Так и понимаешь, или как всегда. Девочка закивала, и кудрявые волосы замотались в такт. Будем надеяться. Женщина подняла голову вверх, призывая бога в свидетели. Шо это не значит, таки да, а не таки о, через какое-то снова. Очень не хочется вкладывать ум через рмень, но если меня таки прижмет, то я не пожалею ни своих рук, ни тихо. Твоей задницы. Песа Израилевна долго еще воспитывала дочь, то пугая ее возможными последствиями, то утешая и высмаркивая. Зато запомнят. А с Егоркой она потом поговорит. Осторожно. Иногда она забывает, что таки мальчик немножко Гой и Егор, а не Шлома, настолько привыкла видеть его за будущего зятя. Умненький мальчик, но воспитывался таки неправильной еврейской мамеля, а затем Хедери. А все больше хитровкой. А это таки... Ой. Мальчик не всегда понимает, где надо что. Особенно в воспитании. Так что она не поправит осторожно будущего зятя. Так что она не поправит осторожно будущего зятя под своей и дочкина надо. Цимис будет, а не зять. Все соседки обзавидуются, хотя и через поджатые губы загойства. Но здесь таки одесса не Бердичев, и если мнение рыбы пойдет поперек части дочки, то ой будет ему, а никак не в фире. Лёва стоял перед нами таинственно и надутый, растопырив упертые в бока тонкие руки. Я заинтересовался сразу, но сделал вид равнодушный и ленивый, потому как человек бывал и тертый. — Понимание имею, с кем надо, как для своего удобства. Подкрутившись, мал мало вокруг с тем самым таинственным видом и чуть не лопаясь от интересных тайн, Лёва, наконец, начал потихонечку сдаваться. — А я такое место знаю, — сказал он таинственным громким шёпотом, забавно играя тонкими белёсыми бровями, что на его физии смотрелось, ну, очень потешно. Вытащив из-под себя затекшую от долгого сиденья ногу, кидаю на него самый равнодушный взгляд и переворачиваю страницу. Лёвка начинает пыхтеть. «Пойдём, одно место покажу». «Не надо мне места показывать». Отмахиваюсь от него. «У меня самого всё есть». «Дурак», — краснеет тот, легко поведясь на первую же подначку. «Не это место». «А просто место...» «Ты словами-то можешь сказать, а не намеки намекивать?» Поинтересовался я, положив палец промеж страниц книги, но не торопясь укладывать за место него закладку. «Пещера!» — выпаливает он. «В катакомбах! Вход знаю, нашел случайно. Она тупиковая, большая!» Вроде как нехотя встаю с лавочки, что под деревом во дворе, и, мотнув головой еле заметно улыбающимся Саньке, еду за Лёвой. Дразнить его бывает интересно, потому как он из тех людей, что умственно старше своего возраста, а психологически младше. И этот, эм, как его, диссонанс. Или дисбаланс. В общем, забавно бывает. Но не увлекаюсь. Вот ей-ей. Лёвка смешной и очень добрый, отчего на молдаванке драться с ним считается вроде как дурным тоном. Не трусло. За щеней был дело в огонь лазал, со скал высоких в море прыгает, а человека ударить не может, потому что тому больно. Ну и что за драка такая в одну сторону-то? Был бы чужинцем, оно нам, может, и нашлись такие, что безопаски ответные по мордасам постучать любят. Есть такие. Везде есть. А так, среди своих, да с не самой травоядно родни, оно как бы и ничего. Благоденствует. Зашли сперва до Йосика, Потому как э, вдруг только Лёвка мнит пещеру бесхозной. Начнёшь так обустраиваться, а там раз, и контрабандисты товар перехранивают. Или монеты там штампуют. А товары, они иногда такие бывают, что любого стороннего на корм рыбам отправят. Просто потому что. Пошатались по проулкам, да Лёвка в кусты на склоне куда-то нырь. Мы за ним, а там щель и голова оттуда Лёвкина. Дурка да машущая. Вроде как и не широкая щель, то кто к человеку пройти. Да и то как-то боком они просто вырублена Вроде как завиточек такой скала делает, чтобы щель увидеть и подойти впритык надобно. Мы факелы изготовленные зажгли, да и вперед. Прямо метров тридцать, вниз, потом чуть влево метров пятьдесят. И вот она, пещера. Я там нора с отнорочками проверил, тараторит радостно наш проводник. Так все тупиковые. Парочка камнем заложена, ну я и не стал ковырять. «Бывает», — с видом знатока подтвердил Йосик, мерцая под цветом факелов. «Когда бесконтрольную добычу камни запретили, многие вот так вот, втихомолку, для себя. А потом построили, что себе нужно, и замуровали лишнее, чтобы не лезли всякие. Полазали немного под норкам Интересно ведь». Йосик сказал, что пещера свежая относительно, потому как сталактитов и сталагмитов мало наросло. Потом он гадал, под чьими же домами катакомбы Ета. Вид сделал таинственный и хитрый, но быстро сдулся. Потому как мы с Санькой не местные и раскладов здешних не знаем. А если бы и знали, то не лезли. А Лёвка... Ну, Лёвка и есть. Не перед кем, в общем, вид Йосику делать. А вообще здоровски. Собственная пещера, а? Не знаю пока, куда и как ее приспособить, но как в самонастоящих авантюрных романах? Тайный ход. Пещера. Осталось только тайное общество организовать для восстания против какого-нибудь тирана. Ну, или контрабандистами стать. Ух, как с завистью кольнуло. К одесситам-то. Интересного-то сколько. кольнула да и отпустило. Под Москвой чай тоже подземелье есть. Правда, бесхозных нет, и вот это жаль. Хочется иногда всякое. Библиотеку Грозного найти, к примеру. Есть ведь разное всякое. Есть. Как то мебель старинная у Иванов, когда в карты с ними через максим сергеевич попал. Небось, не у Купчин из усадеб на горбах таскали. В подземелье-то. Сколько раз Москва горела, а? Ни один подвал завалил они. Ни один подземный ход потерян. А ходы эти... Царские, да боярские, монастырские, да бог весть кого еще. Столица. Ног небось накопано. Сухаревки знаю еще чуть. Не каждый уважающий себя боярин, имеющий усадьбу в Москве, имел тайные подвалы и подземные ходы. Для надо и для гонору, чтоб не хуже других. Другое дело, чтоб потому что и хрена. В Одессе все-таки камень добывали для города, а тайники всякие контрмандистские. И это так, побочно. В Москве же изначально ходы до да тайники. Куда ни сунься, сплошь или домовладение частное, или государственное, что серьезное. Ну, или иванами ванными. Да с бродом всяким уголовным занято. Опасно. «Ну?» — воскликнул лёва поводя вокруг руками. «Как вам?» «Да ничего так!» Сверкнул я слюной на пол, показывая интерес. Был бы помладше или подуристи, так в игрушки играть самое то, чтоб там какой штаб там какой организовать или еще что-то такое. Хотя я задумался о разном, усевшись на корты и делая умный вид. Вот хочется. Пусть я и взрослый, шутка ли, 12 годков стукнула, а хочется все равно иногда... Е такова. В индейцев там поиграть. Ну или в тайной организации со штабом. Главное, что пещера, вот она, уже есть. Тайная. А может, заниматься здесь? Нерешительно предложил Санька. Акробатикой. Не подглядеть никто, да и под руку лезть не будет, а? Лампы развесить? Я проверил. Сказать здесь нормально, не угорим И заниматься... «И клятву взять!» — весомо бухнула Лёвка, блестя глазами и выпячивая тощую грудь. «Чтоб совсем тайно!» «И... я... позволил себя уговорить...» «Бесплатно? Значит, бесплатно!» — отрезаю я. «Не больше восьми человек, включая тебя и Лёвку, если только захотите. За большим количеством не угляжу бескалеченнее». «А... Йося...» — перебиваю его... Я понимаю, за твой гешефт на мне, но не нужно считать меня за последнего потца. Если я молчу иногда, это не значит, что я не понимаю. На что мне эти гроши, которые ты хочешь заработать на мне, Йоси? Не знаю, — говорю уже чуть медленнее, поглядывая на расстроенного Идиша, идущего рядом нахохлившимся больным воробьем. Шо ты там захочешь заработать на акробатике через меня? Деньги или моральный авторитет? Забудь. Йося. Беру приятеля за плечи и поворачиваю морду лица до себя. Я в шахматы в хороший день зарабатываю больше, чем ты хочешь заработать через меня за месяц на акробатике. И кто я тебе, чтобы драть за занятия, деньги, да еще и через твое посредничество? «Патентованный гимнаст или известный циркач с кучей афиши своей размайлеванной фазиономии? Меня с твоими запросами пошлют далеко и надолго, и я таки не скажу, что они будут неправы». Йося сопел. Йося морщился. Но таки понял свою неправоту и повинился. «Заносит меня», — вздыхал он. «А все мамили, побольше ей здоровья, а меня терпения». Не устает напоминать, каким хватким был ее муж и мой папе, в моем возрасте уже зарабатывая и крутясь по-всякому. Йоси, твоя матушка, чтобы она была здорова и подальше от меня, говорить таки может что угодно, но ты не забывай делить это намного Тебе лучше ее знать на 2 или на 10 Ты уже зарабатываешь через дядю фирму Бляйшмана и крутишься таки через серьезных людей. Лет через несколько сможешь зарабатывать просто потому, что знаешь всех, а все знают тебя. А начнешь дурковать над копейками, так и заработаешь их, но проморгаешь репутацию. Ты таки хочешь всю жизнь вокруг копеек крутиться? Я выразительно смотрю на него. Я почему-то думаю, что таки нет, и ты поправь меня, если я ошибаюсь. Не хочешь? Тогда, йося Учись думать перспективой.